Глава 20. Настя проснулась от того, что солнце нещадно било в окно, обжигая плечо, которое не было прикрыто тонким легким одеялом. Погодка, похоже, сегодня случилось жаркое. Девушка перекатилась на спины и уставилась в потолок, который явно отличался от потолка спальни, выделенной в этом доме ей. Она повернула голову, оглядывая обстановку, Ну да, так и есть. Это комната Беркутова. В памяти вселили картинки, последние перед тем, как она заснула. Черт, они же смотрели кино. Да, а потом Настя просто вырубилась. Видимо, сказалась прогулка на воздухе. Интересно, что Тимофей не стал ее будить, оставил здесь. Девушка подняла одеяло и уставилась на свое собственное тело. Так, домашние легинсы и майка, в которые она переоделась прежде, чем устроить киносеанс, на месте. Соответственно, на ее честь никто не посягал. Хотя это вполне закономерно. Уж то-что, подобных выкрутасов со стороны женишка точно можно было не опасаться. По крайней мере, пока что. Хотя, памятая о том, что ей предстоит сделать, увлеченность со стороны Беркутова дело не только нужное, но и важное. Нужно стать для него незаменимой. Только тогда она подберется настолько близко, что появится шанс выполнить задуманное. Настя потянулась, а затем сползла нехотя с кровати. Да уж, богатая жизнь расслабляет. Обычно в это время она уже кружилась по залу ресторана. Красивые часы на стене показывали далеко за полдень. Вот это поспала, конечно. Никогда настолько много не дрыхла. Еще привыкнет чего доброго?» Однако, опять же, если все сложится удачно, переживать о деньгах ей не придется до конца дней своих. И, возможно, не только своих. Настя на цыпочках прошла по комнате, осматривая ее более детально. Прошлым вечером делать это было неудобно, мешался Беркутов своим присутствием. «Кстати, достаточно приятно все оформлено. Нет этой кричащей роскоши, которая грешит весь дом. Видимо, свою спальню Тимофей делал под свой же вкус». На полках, где стояли различные сувениры, привезенные, видимо, из аморских стран, затерялась одна единственная фотография в рамочке. Мужчина, женщина, двое детей, мальчик и девочка. Светловолосые, красивые, с голубыми выразительными глазами и счастливыми улыбками. Похоже, семья Тимофея. Родители Маша и он сам. Настя взяла снимок в руки, пристально его изучая. Даже в этом возрасте видно, как сильно Беркутов похож на отца, а тот, естественно, на Виктора Александровича. Мария – точная копия матери. Как же они счастливы здесь на фотографии. Настя вернул рамочку на место. Походил еще по комнате, трогая вещи. Ей хотелось понять, что Беркутов представляет из себя на самом деле. Но все остальное было немного безликим. Книг нет здесь. Каких-то показательных личных вещей тоже нет. Красиво, уютно, со вкусом. Но так может выглядеть и номер в дорогой гостинице. Не найдя больше ничего интересного, Настя вышла из спальни. По коридору пробежала горничная, кинув на девушку заинтересованный взгляд. Все знали, что поселилась она в соседней с Беркутовым спальне. Но факт ее появления из хозяйских апартаментов прислугу, видимо, заинтересовал. Умрешь, будто они в девятнадцатом веке, и барышня, вот ведь ужас, провела ночь с мужчиной. Подождите, Настя окликнула горничную. Привычка обращаться к незнакомым людям на «вы» сидела в ней крепко, поэтому, несмотря на то, что остальные члены семьи персонала закономерно тыкали, менять поведение девушка не собиралась. Вообще, если что, ее тут через год не будет. Я вас слушаю. Девушка, наряженная форменное платье и передник, замерла, глядя на невесту хозяина с внимательным почтением. «Все-таки вышкали на ней тут, закачаешься. И чем этот Виктор Александрович недоволен? Вечно их пилят. Скажите, Тимофей дома? Чтобы я не искала его по всем этим многочисленным комнатам?» «Нет, Тимофей Алексеевич я рано. Нам не отчитывался, надумаю, на работу. Он всегда уходит именно в это время». «Поняла, хорошо. Спасибо. И не обращайтесь ко мне на «вы», пожалуйста. Тут так не принято. Вы будущая жена хозяина, значит, без пяти минут хозяйка. Я Лена, если что. Пока всех не запомнили, спрашивайте имена, не стесняйтесь». «Ясно. Ладно, если так удобнее». Горничная кивнула головой и устремилась в ту сторону, куда шла. Настя постояла пару минут, соображая, как распланировать день, а потом направилась в свою спальню. Быстро приняла душ, собрала волосы в хвост, нацепила привычные джинсы и футболку. Оба Беркутова кривятся на ее манеру одеваться. Но это, собственно говоря, их проблема. Лично ее все устраивает. Менять, опять же, свои привычки она не собирается, даже ради поставленной цели. Ко всему прочему, это не сыграет ей на руку. Тимофея нужно увлечь не внешними данными, нет, тут глубже. Она должна стать ему необходима, привязать именно душой, мыслями, но главное доверием. Девушка подошла к зеркалу критично осмотрела свое отражение. Симпатичная, привлекательная, не красавица, конечно, но и не урод. Светлые волосы, зеленые глаза, слегка вздернутый носик. Хорошенькая, однозначно хорошенькая. Форма немного пышная, грудь, попа, но сейчас это в тренде. Стук в дверь отвлек Настю от размышлений о собственной внешности. Интересно, кого там принесло? На пороге, вот ведь неожиданность, после того, как она пригласила войти, обозначился Беркутов старшей собственной персоной. Ни слова не говоря, Виктор Александрович отодвинул девушку с дороги и прямой дорогой направился в комнату. — Ну, и вам здравствуйте. Смотрю, вежливость сегодня просто зашкаливает. «Воспитание и такт на высшем уровне!» Настя прикрыла створку, а затем двинулась следом за Беркутовым старшим, который остановился посередине спальни, повернувшись к ней лицом. «Сколько?» Виктор Александрович смотрел на девушку спокойно, без эмоций, однако вся его поза — руки, сложенные на груди, ноги на ширине плеч, означали лишь одно — он внутренне напряжен. «Что сколько?» конечно она сразу поняла о чем речь но стройте себя дурочку продолжал у принципа ради сколько ты хочешь денег чтобы исчезнуть из жизни моего внука ну говори о какое интересное предложение давайте поставим вопрос иначе сколько вы готовы предложить за столь радикальное решение проблемы я знал дед усмехнулся заметно расслабив плечи все продаются и ты соответственно тоже Твои первые заявления были лишь определенным видом торга. — Хорошо, предлагаю миллион. — Ой, ну фу, некрасиво, даже неприлично. Вы так дешево цените свой покой и репутацию семьи? Настя подошла к креслу, стоявшему неподалеку от кровати, и уселась с него, закинув ногу на ногу. — Мало. Беркутову старшему пришлось развернуться, чтобы не оказаться к собеседнице пятой точкой. — Ну ок, два. «Виктор Александрович, вы взрослый человек, бизнесмен. Реально считаете, что я откажусь от стабильного, сытого будущего, в котором не светит гораздо большие суммы за два ляма? Но перестаньте!» Настя многозначительно усмехнулась, мол, мы все понимаем. «Вот как! Ладно, десять. И ты разрываешь общение с Тимофеем полностью, причем делаешь это так, чтобы он никогда даже не подумал о тебе. Максимально жестко и резко». «Вот, видите как, вы считаете, что можно все купить за деньги, не так ли? Ничего себе сумма десять единиц! По вашему мнению, сейчас в эту секунду, как только была озвучена цифра, я от радости сошла бы с ума и вот-вот согласилась. Это же такие деньжища, тем более для такой нищебродки, как я. Жалкая официантка из бедной семьи, а тут столь королевское предложение. Не знаю, как и благодарить». «Не надо благодарить. Это деловой разговор и деловое решение проблемы. Просто заключим договор, а потом ты сделаешь, что от тебя требуется». Беркутов-старший выглядел так, будто уже готов сорваться с места и бежать составлять тот самый договор. «Здорово». Один только маленький нюанс. Настя поднялась из кресла и подошла к мужчине впритык. Между ними почти не оставалось расстояния. Она наклонилась ближе, а затем прошептала ему на ухо, словно рассказывала самую большую тайну, опасаясь посторонних свидетелей. «Я не собираюсь продавать Тимофея ни за десять миллионов, ни за сто. Так что можете засунуть свои деньги. М -м, ну, вы поняли, куда». Девушка сделала шаг назад и с улыбкой посмотрела на Беркутова-старшего. Дедуля сначала побледнел, а потом залился краской. Его гладко выбритые щеки буквально полыхали огнем. Зубы были сцеплены так, что желваки ходили ходуном. «Ты объявляешь мне войну?» — наконец спросил он. «Мне? Не боишься?» «Нет, я люблю вашего внука, представляете?» «Такое тоже бывает. Поэтому оставьте свои попытки подкупить меня. Это невозможно. У каждого есть своя цена, не вопрос. Но в данном случае она слишком высока. Вы ее не потянете». «Все?» «Разговор окончен? Я бы хотела заняться своими делами». Беркутов-старший резко крутанулся на месте, а затем пошел к выходу. Уже взявшись за дверную ручку, он обернулся. Его лицо снова стало безэмоциональным равнодушным. Взгляд не просто холодил, он замораживал. «Ты сделала неправильный выбор, девочка. Я хочу, чтобы внук женился и взялся за ум. Но тебя в этом сценарии не было, а значит, и не будет». Мужчина покинул спальню, осторожно прикрыв за собой дверь. Хотя Настя ожидала громкого, выразительного хлопка, от которого задрожали бы стены. Пожалуй, она вывела деда из себя даже сильнее, чем хотела. Есть весомое подозрение – нужно осторожно принимать пищу в этом доме. Судя по ненависти Виктора Александровича, которую девушка сейчас своими собственными руками создала, он реально готов на решительные меры – Черный юмор, конечно, но если серьезно, стоит быть начеку. Беркутов старший не похож на человека, который способен смириться с поражением. Не получилось договориться, значит, он предпримет другие меры. Настя мысленно махнула рукой. Думай, не думай, все равно будет так, как должно быть. Сейчас ей нужно собраться и съездить на встречу. Важную встречу. Пока еще, судя по всему, за ней никто не следит, но это пока. «Скоро план вступит в свою первую часть, и тогда, возможно, вырваться тайком будет сложнее». Девушка подошла к зеркалу, снова окинула себя взглядом. Обычная, не привлекающая внимание. Симпатичная блондиночка. Подобных ей вокруг тьма тимущая. Отлично. Она взяла небольшой удобный рюкзак, который носила вместо сумочки. Кинула туда телефон, ключи от дома. Надо заехать проведать Ваньку закинула его на плечо и вышла из комнаты.